Глава вторая. Как я отправился в путешествие. Через несколько дней после смерти были мои похороны. Я их, разумеется, посетил. К тому времени я уже привык к новому состоянию и даже был способен на самоиронию, поэтому, когда смотрел на своё тело со стороны, то думал, что я внапереоценивал свою внешность при жизни. Ещё было странно слышать, как родственники и друзья произносили памятные речи в мою честь, а я при этом в полном сознании находился среди них. Жаль только что они этого не видели и не знали. Похороны стали для меня сигналом, что хватит постоянно болтаться рядом со своим домом, городком и знакомыми. Кстати, я не думаю, что так происходит со всеми умершими. Большинство, как я вижу, наоборот, находятся рядом с близкими гораздо дольше. Но лично меня в той жизни не держали очень сильные привязанности, никто по мне чрезмерно не горевал и не убивался. Поэтому я решил, что Мавар сделал своё дело, Мавар может уходить. Поскольку религиозным человеком при жизни я не был, то не ждал, что за мной придут ангелы или ещё кто-нибудь с целью проводить на тот свет. Я решил, что, видимо, каждый умерший должен крутиться как может и находить себе занятия по душе. Поэтому я принял решение отправиться в тур по знакомым большим городам. Хотелось посмотреть в новом состоянии не только наше захолустье, но и их тоже. Было интересно наблюдать за скоплениями людей. Теперь я видел, сколько энергии на самом деле стоит за ними. Большой город буквально гудел от неё, как муравейник. Помимо энергии людей и их эмоций, я теперь видел и других личностей и существ. Я понял, что целые толпы умерших людей, как и я, слонялись по улицам города. К этому моменту я уже научился отличать умерших от живых, хотя первые дни после смерти этого ещё не умел. Тогда все мне виделись примерно одинаково. Я видел человеческие фигуры, одежду и лица. Но так было только первое время и по незнанию, и вскоре до меня дошло отличие на самом деле огромные. Живые люди были наполнены энергией, прямо светились и сочились ей, а мёртвые были как будто более плоские, у них энергии было явно меньше. К тому же, многие из них выглядели растерянными и подавленными. Я решил попробовать общаться с умершими. Конечно, выглядело это не как обычная речь, а скорее как мысленный призыв и вопрос. Реагировали на меня не все. Кто-то как будто меня не замечал, а некоторые стремились уйти. Но многие всё же вступали в беседу, опять же, мысленную. Часто умершие люди чувствовали себя обманутыми и жаловались мне. Они говорили, что всю жизнь верили в Бога и ждали, что после смерти попадут на небеса. а по факту застряли здесь, слоняются бесцельно, и за ними никто не приходит. Сначала я не знал, что им ответить и как успокоить. Мне даже становилось как-то неловко, что у меня хорошее настроение и мне все интересно. Но потом я смекнул, как их подбодрить. Я говорил им, ребята, вы ведь не так давно умерли, правда? А представьте, сколько поколений было до вас. Если бы все они тут болтались, здесь бы места свободного не осталось. Этот аргумент убеждал многих, видимо, до этого они о таком не задумывались. А сам я думал: да, очевидно, души умерших таки куда-то забирают. Но вот куда и с какой целью? Кто знает, может, их перемалывают, как зерно в муку, в единую массу, и потом человек навсегда теряет свою личность. От этой теории, которую я сам же и придумал, мне становилось не очень весело, поэтому я не слишком стремился к тому, чтобы меня кто-то куда-то забрал, мне было хорошо и так. Ведь я в конце концов мог одним лишь усилием мысли перемещаться из одного места в другое и бывать там, куда не добирался при жизни. Всё вокруг было красивым и объёмным. Каждый человек и даже вещи излучали энергию. Краски и цвета тоже поменялись. Это было сложно описать, потому что таких цветов для нашего обычного зрения не существует. Но если в общем, они стали более живыми и яркими. Дни и ночи теперь выглядели для меня похоже. Ночью я уже не видел привычной темноты, наоборот, всё было таким же красочным и разноцветным, только немного другим. Энергии слегка менялись. Время и его течение тоже изменилось. Теперь многое стало зависеть от моего внимания. Когда я сосредотачивался на ком-то или чём-то, время начинало замедляться, а стоило мне отвлечься, начинало лететь очень быстро. И чем дальше, тем больше у меня стало возникать ощущение, что я как будто удаляюсь от земли. А вскоре меня занесло в такое место, которое к нашему привычному миру отнести сложно.